Глава семнадцатая Два дня Марк бомбардировал мой телефон звонками и сообщениями, а офис и квартиру цветами. Сандра несколько раз за день заходила ко мне с очередным букетом альстромерий, роз, ирисов или орхидей с обязательной запиской «Прости меня, я тебя люблю». В первый раз Сандра загадочно улыбалась и с завистью любой женщины, которой не шлют цветов, поглядывала на те, которые прислали мне. На пятом букете её взгляд стал хитрым, «Никто не шлёт столько букетов просто так, в знак безоговорочной любви. Скорее, с оговоркой. И чаще всего это оговорка от голосок состоявшейся ссоры и несостоявшегося прощения. Никому не интересна твоя личная жизнь, если в ней всё гладко. Гораздо интереснее наблюдать, как ты подскакиваешь на ухабах. Я не привыкла строить из себя обиженную девочку, что дует губки из-за отобранной куклы». Просто я понимала, что Марк не готов раскрыть мне свою душу, а идти к алтарю с человеком, кто скрывает от себя такую важную часть себя, пугает. К тому же у меня скопилось много работы, чтобы отвлекаться на каждое сообщение. Вот после шестого пиликонья я и перестала обращать внимание на болтовню телефона. На второй день моего бойкота я возвращалась в квартиру, измотанная разрешением рабочих вопросов. Небольшая издержка тех, кто сидит в кресле директора компании и собирает жиры с масла. Иногда масло не хочет взбиваться. Налоговая запрашивала документы, которые мы высылали ещё в прошлом месяце, но курьер, доставляющий их, попал в аварию и привёз с опозданием, после чего те затерялись в кипе других бумажек. Как только я разобралась с налогами, девушка, что работала в НюАЖ в Вудбери, сообщила, что беременна, и вскоре ей потребуется замена. Я не любила поручать набор сотрудников кому-то другому, ведь мне важно, чтобы на моей стороне находились те люди, которым я могу доверять, и которые подходят мне по духу. А выяснить это я могла лишь приличной встрече. Так что целый день просматривала резюме и отсылала приглашение на собеседование. Ко всему прочему, к концу дня мне позвонила Алисия Сент-Клэр, подруга мамы и наша постоянная клиентка по совместительству, и заказала платье невиданной красоты для свадьбы своей троюродной сестры или внучатой племянницы или какой-то ещё более далёкой родственницы. «Срочно!» Пищала она, прорвавшись в кабинет через Сандру. «Мне нужно, чтобы вы сшили мне самое бесподобное платье, и срочно!» «Тот наряд, в котором я собиралась пойти, стал мне мал. Наверное, сел от влажности». Тараторила она, размахивая на маникюренными пальчиками и цокая каблуками мимо моего стола. «Говорила же я Регине, чтобы она следила за влажностью в доме. Нужно искать другую домработницу. Милая, у твоей мамы никого нет на примете?» «Может, ваша Констанция, а нет, Настурция», посоветует кого-то из своих знакомых. Её язык изворачивался угрём во рту, извергая по пять слов в секунду, так что я начинала плутать в этих лабиринтах фраз и просто слушала, кивая в нужных местах. «Констанс!» – хотелось мне крикнуть ей в лицо. «Домработницу Лодердейлов зовут Констанс, глупая ты курица!» «Вирджиния всегда нахваливает свою помощницу, вот ей и подумала!» «Давайте вернёмся к платью». С натянутой улыбкой постаралась я увести наш разговор в правильное русло. Не хватало ещё полчаса выслушивать жалобы на непутёвую домработницу, которая не была ни в чём виновата. Села её платье. А как же? Нужно меньше налегать на пирожные и итальянские закуски. Ведь миссис Сент-Клэр сильно раздалась в талии, а от намечающегося второго подбородка её не избавят никакие косметические процедуры, за которые та вываливала кругленькие суммы каждую неделю. Мы битый час обсуждали силуэт, ткань и оттенок платья, но мамина подруга отметала все идеи со словами «мне нужно что-то особенное», словно я предлагала ей завернуться в мешок и повязать бантик. И при этом она через слово напоминала «срочно, мне нужно срочно». Если бы Алисию и Сент-Клэр не связывали тесные, но необъяснимые отношения с моей матерью, я бы давно отослала её из ню куда подальше, но мама устроила бы мне весёлую жизнь». Я не готова была месяцами выслушивать ее нападки, так что собрала все свое терпение в кулак и через полтора часа безумных переговоров подобрала для клиентки оптимальный вариант. Лишь в половине десятого я вставила ключ в замочную скважину и вздохнула домашние запахи пиона, которыми наполняли мою квартиру ароматизаторы. Только сегодня к пионам примешивалось буйство других цветочных запахов. Сумочка гулко завибрировала, но я даже не подумала устроить обыск, а с тем количеством вещей, что оттягивали мою ножку к полу, мне бы точно потребовался ордер. Едва дверь открылась, как меня обдала напевами скрипок и виолончели. Я застыла при виде пятерых незнакомцев, скрипящих смычками по струнам. Вся гостиная утонула в розах нежно-розового оттенка. Так вот что за аромат. Если мне сюрпризы не удавались, то у Марка они были визитной карточкой. лежали прямо рядом с визиткой. Марк Эбердин, именной партнёр Эбердин и Лафит. Сам он вскочил с дивана при моём появлении, лощённый и сверкающие как начищенные носки, его туфель. Он широко улыбнулся и шагнул ко мне с ещё одним букетом и маленькой подарочной коробочкой, перевязанной бантиком. Глаза горели надеждой, что я покорюсь этим жестом и прощу его, и опасением, что я уйду, хлопнув дверью. «Что здесь происходит?» – спросила я. От чего то всё это вызвало во мне раздражение, никак не восхищение». «Я ещё раз хотел извиниться за своё поведение. Я осёл». Улыбнулся он, пытаясь напомнить нашу первую встречу. «Ты не отвечаешь на звонки, вот я и подумал дождаться тебя здесь, вместе с цирком». «Скорее с филармонией», — отшутился Марк. «Мы давно обменялись ключами, как только оба почувствовали, что наши отношения стали серьёзными». Я часто приезжала в квартиру Марка и дожидалась его с работы, а он изредка заезжал ко мне с ужином и оставался ночевать. Мне нравилось, что мы вот так запросто чувствовали себя как дома в гостях друг у друга. Но сегодня его вторжение в мой дом вывело меня из себя. «Марк, ты не мог бы...» Я глянула за плечо на всю эту музыкальную команду... «Свернуть свой концерт». Двух взмахов руки оказалось достаточно, чтобы музыканты тут же закончили играть, не дойдя до финального аккорда. В квартире стало невыносимо тихо, а звуки их сборов уже не походили на романтическую мелодию. Я поблагодарила каждого, чувствуя себя неловко, выставляя их за дверь, но Марк отплатил им за эту неловкость. Выудил из кошелька по сотни и вручил виолончелисту с просьбой передать всем. Для него, как и для моего отца, лучшей благодарностью были деньги. Закрыв дверь за мини-оркестром, я стала снимать пальто. Марк подбежал со скоростью гепарда и помог мне стянуть его с плечи и повесить в шкаф. после чего взял за руку, усадил на диван и протянул мне сначала букет, затем коробочку. «Что это? Открой!» «Марк, я не хочу никаких. Просто открой!» Под крышкой блеснуло белое золото. Изящный браслет, который привел бы меня в восторг ещё три дня назад. Но меня не задобрить побрякушками и океаном цветов. Я не Вирджиния Лодердейл, чтобы купиться на это жульничество. Одни обманщики крадут драгоценности, другие ими откупаются. «Тебе не нравится?» – испуганно спросил Марк, когда я слишком долго смотрела на мелкие камушки, обрамляющие браслет по всей длине. «Нравится, просто...» «Тебе не хватает моего внимания. Я понимаю, что уделяю тебе слишком мало времени». Я подняла глаза на жениха и на секунду даже пожалела его. Но лишь на секунду. Цветы и украшения – это не внимание, это откуп. Губы Марка сдвинулись в тонкую линию, словно кто-то стянул их и перевязал колючей проволокой. «Мне не нужно покупать, Марк». Я с чувством захлопнула коробочку и отставила на журнальный столик в тень одного из десятков букетов. «Где же теперь мне хранить столько вас?» «Я думала, что за полгода наших отношений ты успел понять, кто я. Мне нужно, чтобы ты был со мной честен и чтобы мы хотели одного и того же». «А я думал, что ты успела понять, кто я». Довольно резко отозвался Марк и поднялся, утаптывая ворсистый коврик набойками кожаных туфель. «На мне держится одна из самых престижных юридических компаний города. Я, кажется, уже упоминал, что не могу раскрыть детали дела, над которым работаю». Сумочка, брошенная без внимания на подлокотнике дивана, снова задрожала. «Если это не Марк, то наверняка мама звонит, чтобы посекретничать о располневшей Алисии Сент-Клэр или похвастаться новыми успехами ненаглядного сына». «Не ответишь?» Марк кивнул на сумочку. «Потом перезвоню». Я прикрыла глаза от усталости – Это была наша первая серьёзная ссора за полгода. Раньше мы сходились абсолютно во всём или же уступали друг другу, но в этой схватке уперлись лбами. «Марк», — нежно сказала я, не желая бодаться и дальше, «мне не нужно знать ни об этом важном деле, ни о твоих клиентах, и я не требую быть со мной каждую минуту твоего времени. У меня тоже бизнес, если ты забыл, и я могу развлечь себя в свободное время». «Но я вижу, когда мне что-то недоговаривают, когда выпроваживают меня из квартиры и из офиса. Ты словно отгородился от меня непробиваемой стеной, а я привыкла входить через двери». Марк напряжённо молчал, но я чувствовала, что мне удалось достучаться до него. «И твои слова по поводу сотрудников...» «Какие слова?» — поспешно переспросил Марк. «О том, что ты отпустил их пораньше. Извини, но корми это и ложью кого-то другого». Твои младшие юристы ночуют на работе, а твоя секретарша не покинет свой пост, пока ты не уедешь домой. Я знаю это, потому что ты сам говорил». «Ну, времена меняются?» – всплеснул руками Марк. «Может, мне надоело быть суровым боссом, который прессует своих работников? Неужели?» Марк вздохнул, опустился на колени передо мной и взял меня за руку. «Сара, поверь, я не обманываю тебя. Мы закрыли крупное дело с миллионной прибылью, над ним трудились все, кому не лень». поэтому я решил отблагодарить всю компанию и разрешил всем уйти пораньше». Внутренний детектор лжи молчал. Марк так отчаянно впивался в меня глазами, чистыми, по-детски наивными, что я поверила. Зачем ему так рьяно врать об этом? Наверное, я погорячилась. «Так ты действительно решил побыть добрым боссом?» – ехидно спросила я. «Клянусь, это правда и ничего больше. Хочешь, позвоним Лорену и спросим?» Беспокоит секретаря Марка в столь поздний час, в такой знаменательный день, когда она могла в кои то веке отдохнуть от работы, было бы кощунством. Поэтому я погладила Марка по руке. Не нужно никому звонить, ласково произнесла я, чувствуя, как стена между нами рушится. Марк распахнул эту дверь и помог мне войти. Прости, что я так скептично отнеслась ко всему. Просто мы почти не разговаривали целую вечность, и я успела надумать всякого. Ещё раз прости за это. Марк положил голову мне на колени, согрев кожу сквозь колготки тёплым дыханием. «Обещаю, как только разберусь с этим делом, я возьму передышку, передам все дела лафиту или сброшу на младший персонал. У нас ведь с тобой медовый месяц, забыла?» «Два билета на Бора-Бора, где мы будем просыпаться среди лазури океана и попивать фруктовые коктейли из кокосов. Я хотела отправиться в Европу, но Марку говорил меня на нечто более экзотическое и уединённое, где мы сможем наслаждаться друг другом, пока не надоест». «Так ты не сердишься?» — с надеждой спросил Марк. «Если ты будешь чаще появляться или хотя бы давать о себе знать, то я подумаю». С кокетливой улыбкой ответила я и слилась с ним долгим поцелуем. Чтобы не обижать его, я всё же надела браслет на запястье и заверила, что мне очень нравится. Сумка задрожала в третий раз, но нам было не до неё. Но это ещё не все извинения. Марк стрельнул бровями и уселся рядом на диван. Я позвонил Бри и спросил, что ещё не готова к свадьбе. И сегодня нас ждёт дегустация сладостей для кэнди-бара. «Ты серьёзно?» «Похоже, что я шучу. Сиди здесь, а я заварю нам кофе и всё устрою. В холодильнике нас уже дожидаются 18 вариантов всяких пирожных, зефира и конфет. Ты хочешь, чтобы я не влезла в платье и выглядела на свадьбе как пугало?» «Ты будешь самой прекрасной невестой на свете», пообещал мне Марк и чмокнул в нос. «Я скоро». Пока жених хозяйничал на кухне, я наконец-то позволила себе расслабиться. Отбросила сомнения, роящиеся в голове последнюю неделю, надышалась ароматами роз и решила проверить, кто названивал мне. Но это была совсем не мама с её форс-мажорами или желанием посплетничать. Три пропущенных от Ричарда Клейтона. Появились новости о родителях Марии. Я хотела было перезвонить, но тут появился Марк, нагруженный подносом и разноцветными сладостями, Поэтому я спрятала телефон назад в сумку и переключила всё своё внимание на «здесь и сейчас». Цветы и драгоценности мало что значили для меня, а вот то, что Марк позаботился о последнем штрихе для нашей свадьбы, очень много. Через три недели я выхожу замуж, а Мария Веракрус ждала 15 лет, так что сможет подождать ещё немного».